До окончания работы у Борзовой оставался еще добрый час. От нехего делать, он подошел к мягкому креслу, лениво развалившись в нем, взял в руки тонкую стопку журналов советский экран. Его скучающий взор скользил по иллюстрированным страницам. Но этого занятия хватило ненадолго. Крахет оставил кресло, бросил флегматичный взгляд в окно и снова открыл саквояж. Часть содержимого он выложил на стол. Чего только тут не было. Тоскогубцы. Одна маленькая, одна большая твердки, две связки различных ключей, небольшая фомка, электрический фонарик, нож, ключ от сейфа, два молотка, проволоки, веревка, маленькая пилочка для металла и еще всякая всячина. Он положил в карман только ключ от сейфа, фонарь и нож. Затем все металлические предметы завернул в тряпку и сунул обратно в саквояж. Сверху положил связки ключей, резиновые перчатки, бороду, усы и парик. Все это поклажек ракет поставил возле двери. Немного прошелся по комнате. Что-то прикинул в уме. Он поднял с пола две бутылки с коньяком, толкнул их в холодильник. Потом, посмотрев на часы, шагнул к вешалке, перекинул через руку плащ, взял саквояж и вышел из квартиры. У Тростника и Майского глаза полезли на лоб, когда они увидели, что к машине подходит крокет. «Что за чертовщина!» — проворчал майор. «Я же своими глазами видел, что крокет остался дома. в эту квартиру зашел краб. Он тут же из кармана достал радиостанцию. Ромашка, Ромашка, я 23 третий, я двадцать Как меня слышите? Прием!» И тут же прозвучал ответ Ромашки. «Я, Ромашка, слышу вас хорошо. Прием!» «Ромашка, где находится ваш?» «Дома, пока не выходил». Кракет в это время положил багажник с аквояж, сел в машину и завел двигатель. Тростник и Майский бегом бросились к своей машине двинулись следом. Пока ехали за кракетом, тростник, угнетенный и подавленный непонятными фокусами краба и кракета, Связался с управлением, коротко сообщил об увиденном. Он тут же услышал голос Ветрова. «Двадцать третий, двадцать третий. Все так и должно быть, не удивляйтесь, объясню позже. Продолжайте наблюдение». Тростник изумленно повертел головой. «Что за хохмачество? Что такое? Не пойму. Цирк на дроте, и все тут». Ракет остановился недалеко от проходной, и тростник почти тотчас увидел своих. «Наверное, здесь работает Борзова», — предположил майор. И по радиостанции сообщил, где он находится. Ветров сразу же спросил. «Наших, которые работают с Борзовой, видите?» «Да, видим». «Хорошо, продолжайте действовать». Ракет занервничал. Что-то Борзова задерживается. На нее это не похоже, всегда была аккуратной жора длянул часуюогого Ого-го! Уже в 20 минут тачу здесь что случилось в этот момент показалась борзово села в машину и облегченно вздохнула ух ты еле вырвалась зарплат сегодня дел не впроворот мы ну, поехали он не отвечая включил скорость и машина сначала медленно поехала мимо выходящих из проходной людей затем быстро набирая скорость понеслась по улице Жора спокойно разговаривал с любимой и, конечно, не видел, как за ним, соблюдая необходимые дистанции, повторяя его маневры, шли две машины. Вскоре влюбленные приехали к дому борзовывать, закрыли машины и поднялись на третий этаж в ее квартиру. Тростник услышал по радио, как центр вызвал ромашку и приказал снять наблюдение за квартирой ракета Это еще больше смутило майора. И он начал искать причину столь неожиданной метаморфозы. Однако загадка так и осталась для него загадкой. Правда, в данном случае никакой вины за ним не было. Ветров был в курсе всех событий, поэтому только ему одному и удалось раскусить все хитросплетения, каким прибегнул опасный преступник. В ресторан на прощание ракет взглянул на часы ровно 7 часов вечера. Педи еще уйма времени и он предложил люда мы сходим в ресторан